Книга третья. Дед и внук. Глава первая. Старинный салон. Когда Жиль Норман жил на улице Сервандони, он был частым гостем самых избранных аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, Жиль Нормана принимали всюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, своим собственным умом, а во-вторых, умом, которые ему приписывали, общество его даже искали, а его самого окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбуждать к себе интерес. Если им не удается играть роль оракулов, они переходят на роли забавников. Жиль Норман не принадлежал к их числу. Он умел пользоваться весом в раэлийских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с господином Бональдом, но и с самим господином бен жи валле Бональд Луи-Габриэль Амбруас Виконт 1754-1840, французский публицист и политический деятель, один из главных идеологов аристократической и клерикальной реакции в период реставрации бурбонов. Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю ужившие по соседству на улице Феру баронессы де Т особо достойный и уважаемый муж, который занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине, барон де Т, увлекавшийся животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновидением, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный софьян, золотообрезную десятитомную рукопись при любопытных воспоминаниях о Месмере и его чане. Госпожа Де Т из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Госпожа Де держалась вдали от двора, представлявшего собою по ее словам чересчур смешанное общество, и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Два раза в неделю у ее вдовьего камелька собирались друзья. Это был роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай, и в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на диферамбы, то сокрушенно вздыхали, то громко возмущались современными порядками, хартией, банапартистами, осквернением голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и якобинством Людовика XVIII. Здесь в полголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X. Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался простофилий. Герцогини, изящные и очаровательные светские женщины, восхищались куплетами по адресу федератов «Эй ты!» «Засунь в штаны рубаху, ведь скажут про тебя, дурак, что санкюлоты все со страху уж поднимают белый флаг». Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем необыкновенно меткой и язвительной, сочиняли четверостишия или даже двустишия, Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Декас и Десер, были сочинены стихи. «Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон, Декас, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон». Или переделывали списки членов палаты Перов, этой мерзостной кабинской палаты, комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалось смешно. В этом мерке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали с позволения сказать собственную Каира. Ах, дела пойдут на лад, бонапартистов на фонарь. Эта строка пародирует строку аристократов на фонарь. Из боевой песни народных низов Парижа «Дело пойдет на лад», возникший в годы революции. Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант. Во время происходившего как раз в ту пору в 1816 году процесса Фюальдеса, здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону потому что Фюальдес был Буонапартистом. Имеется в виду сенсационный уголовный процесс в связи с убийством бывшего наполеоновского государственного прокурора Фюальдеса роялистами Бастидом и Жозеоном. Либералов именовали здесь «братьями и друзьями». Это звучало как наивысшее оскорбление. Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы ДТ было два флюгера. Одним из них являлся господин Жиль-Нурман, другим — граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко. Вы знаете, это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье. Граф де муж авантюристки Ламот-Валуа, происходивший из королевского дома Валуа, был вместе со своей женой замешан в деле о похищении у королевы Марии Антуанетты драгоценного ожерелья. В период реставрации он написал мемуары об этом деле и получил за них большую пенсию от Людовика XVIII. Политические партии идут на подобного рода странные амнистии. Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряет в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств. Совершенно так же, как от соседства с зябнущими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрения, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур, был вхож к принцу де Субис, несмотря на... Нет, именно поэтому. Дюбари, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Фаворитка Людовика XVI, госпожа Дюбари, происходила из низов и на самом деле называлась Жанны Бекю, чтобы сделать ее официальной любовницей короля, ловкий царедворец граф Дюбари сперва объявил ее дочерью дворянина Гомар де Вобернье, а затем женил на ней своего брата. Высший свет тот же Олимп. Меркурий и принц де Гемене чувствуют себя там как дома. Туда примут и Вора, лишь бы он был Богом. Меркурий по древнеримской мифологии считался покровителем воров. Принц де Гемене, выходец из знатного французского рода роганов, в конце XVIII века прокутил 33 миллиона франков, отказался заплатить долги и разорил своих многочисленных кредиторов. Старый граф де Ламот которому в 1815 году исполнилось уже 75 лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить наровоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо до самого шейного платка застегнутого сертука и длинных скрещенных ног в обвисших панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо. С графом Деламотом считались в салоне по причине его известности. И, как ни странно, но это факт, потому что он носил имя Валуа. Что касается господина Жильнормана, то он пользовался самым искренним уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости, какой-то особой манерой держать себя, внушительный, благородный, добропорядочный и не лишенной некоторой примеси буржуазной спесь. К этому надо добавить его преклонный возраст, иметь за плечами целый век чего-нибудь достоит. Годы образуют, в конце концов, вокруг головы ореол. К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блестки старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь марк Бранденбургскому и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежительность. Жиль Норману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского», — сказал он, — «захолустные короли». Однажды кто-то спросил при нем, «К чему приговорили редактора газеты «Французский курьер»?» «К пресечению», — последовал ответ. «Пре в данном случае излишне». — заметил Жиль-Норман. Так создается репутация. В другой раз во время Тедеум, в день годовщины реставрации бурбонов, увидев проходившего мимо Толерана, он обронил. А вот и его превосходительство зло. Жиль-Норман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового, свежего, с веселым, доверчивым взглядом. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя шепот «Какой хорошенький, какая жалость, бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли бедным, потому что отцом его был «луарский разбойник». В начале реставрации остатки наполеоновской армии были отведены к реке Луаре и там расформированы. А Луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем Жиль Нормана, которого Жиль Норман именовал позором своей семьи.